— Ложь и лицемерие, — возмущался Покоспрос, когда они со Звецелом шли с занятий домой. — У нас на звездолете царят ложь лицемерия Тише, тише, — прошепел Звецел. — Нас могут услышать. — А, наплевать. Так или иначе, я конченный человек. Ворден Орден теперь уже ясно меня не примут. Ни о какой карьере мечтать уже не приходится. Все говорят о том, что с ностальгией покончено, а сами все потихоньку смотрят земные фильмы. А у командора, говорят, даже есть сад. Что такое сад? Ну, говорят, давным-давно, когда в поселении еще были нормальные отношения с землей, земляне, для рекламы, построили в поселении типичный уголок земли, привезли настоящей земной почвы, посадили настоящие земные деревья, траву посеяли, даже живых воробьев пустили, чтобы порхали и чирикали. Вора чего? Ну, воробей птица такая, по зоологии проходили. Ещё в этом саду небольшой кусочек ручейка изобразили. Подключились к водопроводной системе поселения. Небо и горизонт сделали, понятное дело, искусственные, но, говорят, нельзя отличить от настоящих. Может изображать день и ночь. Днём небо голубое голубое, и солнце светит так же ярко, как настоящее. А ночью — луна и звёзды. Всё прям как в земных фильмах. «Вот бы хоть одним глазком этот самый сад увидеть», — мечтательно произнёс Азвецелл для этого надо дослужиться до командора», — усмехнулся Покоспрос, «Или, по крайней мере, до второй ступени Ордена Звездоплавателей. Только не забудь, что экипаж Звездолета — сто тысяч человек, а во второй ступени Ордена состоит не больше тысячи. Один из ста. Вот твои шансы». «Ничего не поделаешь», — вздохнул Извецел. «Такова жизнь». «Чепуха», — воскликнул Покоспрос, Оглянулся, не услышит ли их кто-нибудь, и хотя никого не было, на всякий случай понизил голос. «Чепуха». «Жизнь такова только потому, что мы терпим её таковой, как она есть!» Азвицелла пронизал холодок. Он не очень хорошо понял смысл последней фразы, но каким-то чутьём почуял Рамола. Дрожащей рукой он, незаметно для Покоспроса, нащупал у себя в кармане диктофон и включил запись. Между тем, Покоспрос всё более распалялся. Каждая последующая его фраза была в тысячу раз ужаснее предыдущей. К Изумрудную! Все только притворяются, что для них очень важно, чтобы их правнуки жили на Изумрудной. Я уверен, что в глубине души всем в высшей степени наплевать на Изумрудную, но все притворяются, надеясь выслужиться, надеясь получить какую-то несчастную подачку вроде доступа в сад Командора. Сад Командора, маленький кусочек земли. Какая глубокая ирония заключена в том, чтобы хоть немного удовлетворить ностальгию по земле, надо всю жизнь лгать, что избавился от этой ностальгии. «Я много и долго обо всём этом думал, и теперь я знаю твёрдо. Нужно во что бы то ни стало повернуть звездолёт к Земле». «Но ведь это же невозможно!» – запротестовала Звецел. «На борту звездолёта топлива ровно столько, сколько надо для торможения звездолёта при подходе к изумрудной. И ни капли больше. Для того, чтобы изменить курс звездолёта на противоположный, нужно сперва остановить его, потом разогнать его по направлению к Земле, потом снова тормозить при подлёте к Земле». «Где взять столько топлива?» Да даже если бы топливо и было, звездолёт в пути уже 60 лет, значит, и на обратную дорогу потребуется не меньше 60. Мы бы вряд ли дожили до Земли. «Всё это правильно», — ответил Пакоспрос. «Но ты не знаешь одного обстоятельства. У меня дядя инженер по реакторам. Так вот он рассказывал, что 15 лет назад он участвовал в реконструкции малого реактора. Ну то есть не того большого, который обеспечивает двигатели, в который был включен лишь в период разгона звездолёта, и которые теперь включат лишь период торможения, а малого реактора, который почти постоянно включён и обеспечивает энергией всей системы жизнеобеспечения звездолёта, они устанавливали на реактор упредитель. Упредитель — это совершенно новое устройство управления, способное моделировать и предсказывать течение неустойчивых процессов. Когда 60 лет назад строили звездолёт, упредители ещё не были изобретены, и поэтому реакторы имели очень низкий КПД меньше 25 Большая часть топлива расходовалась на стабилизацию неустойчивых процессов в реакторе, и лишь четвертая часть топлива выполняла полезную работу. Применение упредителя позволило повысить КПД до 80%, то есть снизить расход топлива более чем в три раза. А теперь представь себе, что будет, если поставить упредитель на большой реактор. Того количества топлива, которого раньше хватало только на торможение, теперь хватит на торможение, разгон и снова на торможение. Но и это еще не все. Если мы откажемся лететь на Изумрудную, мы сможем отцепить от звездолета склад с оборудованием для освоения планет, а ведь это треть массы звездолета. Чем легче звездолет, тем до большей скорости можно его разогнать. Чем больше скорость, тем быстрее мы вернемся в Солнечную систему. А раз мы вернемся быстрее, можно позаимствовать топливо у малого реактора, ведь там запас топлива для жизнеобеспечения звездолета на 200 лет. А раз у нас будет больше топлива для большого реактора, реактор можно будет перевести в форсированный режим и лететь еще быстрее. Я все посчитал. Если повернуть звездолет сейчас, лететь до Земли придется не более 25 лет. Мы будем еще не такими уж и старыми, когда увидим Землю.